Глава восемнадцатая Атай свое слово сдержал и отпустил любимую женушку на охоту. Весна поднялась рано, семья Судемира еще почивала. Она по-быстрому оделась, собрала котомку с кое-какой снедью, прихватила подаренный лук со стрелами и отправилась в путь. Только Атай проснулся еще раньше, Ножи не решил не мешать, пусть мы остался в постели. А как Весна вышла за порог, подошёл он к окошку и долго глядел ей вслед, пока та совсем из виду не скрылась. Лишь бы колон. Брав оказался со вздохом произнёс о тай и снова лёг в кровать. А Весна, будто расцвела, неслась она в сторону леса. Ни ям, ни бугров на пути не замечала. Вокруг птахи, щебетали. Деревья первыми листочками шелестели на ветру. Ручьи по земле бежали, будто торопились куда. Вот уж скоро показались впереди величавые сосны в перемешку с березками да осинами. Солнце озарило макушки деревьев, отчего засверкали они, словно были усеяны каменями драгоценными. Роса на первой траве засияла хрусталем. Задышала природа-матушка, очнулась от сна долгого. Девица наглядеться на всю красоту никак не могла, истасковалась она по красотам здешним, поскучала по запахам и звукам лесным. Потому как ступила на землю особенную, так шаг поубавила. Хотелось ей пропитаться здешним настроением, подышать полной грудью. Всё же в доме Судемира ей жалость тяжка. Жена старейшина с детьми глядели на невестку Коса за то, что сыночка их не вообразила. Сам Судемир, как встречал деву, так всё пальцем грозил, напоминал о данном ей условии, а тай тоже не лучше, проходу не давал. Каженный день бегал прощенье вымаливать. Они получивоного бесился, аки зверь подстреленный, кожись уж все косики в избе кулаками обстучал. Да и бабы в деревне докучали расспросами, сплетни собирали, а весна к такому обращению не привыкла. Вотчим доме она была сама себе хозяюшка и выходить из избы позволения не спрашивала, от родимых только ласковые слова слышала. Но когда краса Добролась до речки, так остановилась, присела на пенёк и пригорюнилась. Воспоминания на неё нахлынули. Ведь тут она с ним последний раз стояла. В глаза глядела, к груди могучей прижималась и слёзы лила. И где он теперь? Что с ним? Эх, все бы дева отдала за то, чтобы еще хоть раз повидаться с сердешным. И уж хотела было дальше идти, и как где-то за спиной ветки затрещали. Вздрогнула девица, но не растерялась. Стрелу из колчана выхватила, в лук вложила, а на развороте тетиву натянула. А как увидала, на кого нацелилась, так выдохнула с облегчением. Медведь! Пред ней стоял большущий, на морду свирепый, только глаза выдавали. Уж слишком мудрый взгляд был. «Все никак не угомонишься!» — крикнула весна. и лук опустила. Тогда и медведь на задние лапы встал, а через мгновенье человеком обратился, то Велес пожаловал. Запомнил, и выходит Зулы Болсон. Шкура уж больно лощеная, повесни медведям такой шкуры вовек не иметь. Ты-то поди в берлоге, лапу не сосешь. На кой явился? За благодарность у глаза у Велеса блестели от радости, а ли от ехидства. И за что мне тебя благодарить искренне удивилась краса? А за лук, за стрелы, за дело охотничье, думай, шатай пустил бы тебя, ежели б не я. Вон оно как! Велес подошел к дереву поваленным, усел. Я уставился на красоту. Во взгляде его было что-то тёплое, ласковое. Каварна эта девка добротно мужика своего вокруг пальца-то обвела. Застращала. Он теперь что даже дышать в твою сторону боится. Но тут улыбка с лица девицы сошла. Посмотрела она на Велеса строго. "Лан, где?" "Далече." отправил я его в места далёкие дикие страшные пущась нечестью по воюет душу отведёт больно страдал слуга мой верный не уж-то не жалко тебе его вы ж потихи ради мучите нас заря ты так думаешь я ланам дорожу он мне как сын родной да и ты пришлась панраво характерная упёртая под стать лану А вот перону надела сердешно и ровно. Ни о ком не думает. Все мечтает мне кровь попортить. Вбил в бородатую голову, что я люд стращаю, вред наношу. Я бы рад зарыть топор-то. Да кому мира не нать? Посему он не остановится, пока не решатся судьбы ваши. А значит, и моя. А ты подумать можно, зла за пазухой не держишь? люд не стращаешь дело моё не род человеческий стращать а равновесие поддерживать чтобы явь и навь существовали в гармонии чтобы день сменялся ночью чтобы круговорот жизни сохранялся а уж мелкое баловство так от от скуки не гоже всё время о великом-то думать так у мишкам тронуться можно нам о тебе иное говаривали и правильно захихикали велес А то людишки совсем распоясываются, одного чёрта боятся мало. Так на какой-то встрече со мной искал не спроста же в деревню пожаловал, в дом старейшины пришёл. Не спроста, протянул Бог. Долго я думал и надумал, хочу помочь тебе к лану возвратиться, ежели ещё любишь его. Люблю, пуще прежнего люблю, резко подняла глаза Весна. Спину выпрямила, житья мне нет в доме Судемира. Все чуждо. На Атая глаза не глядят. Душа рвется к слуге твоему. Любишь — это хорошо. Только мы остались еще дело нерешенное. Перун сдаться не пожелает. Скорее вверх дном землю перевернет, нежели от затеи своей отступится. Будет он чинить вам препятствия, так-то? Гляди в оба. А я уж придумаю, как тебя из дома старейшины выручить. На том они и распрощались. Велес в медведя обратился и ушел в чащу темную. А весна решила домой воротиться. Про охоту она и думать забыла после слов, сказанных Богом. Пока шла, все представляла, как они с Ланом. Заживут где-нибудь далеко там, куда люди, и сунутся не подумают. В дом Судемира пришла с пустой сумой. старейшина когда увидел горе охотницу так рассмеялся и давай невестку подначивать перед всей семьёй явилась не запылилась и где ж дичь обещанная по дороге подиро потеряла та же мне дача охотничья вторела жена старейшины лучше по дому хлопотала мужу угождала а не таскалась по чащще репейники собирала толк от тебя никакого будет вам дичь бросила весна не глядя в их сторону в другой раз принесу глядело к сострелми в другой раз не растеряй а сейчас вступай к мужу прошипела свекровь пригалоет мужика а побудь бабой хоть раз. На весне до сих слов и дела не было. Когда зашла красав в Светёлку, так не успела и слово сказать, а Тай тот же подхватил её на кровать бросил, попались и глаза. Не уйдёшь более от меня, хотел уж поцеловать жену. Но весна вырвалась куда торопишься, грива заговорила она. Один раз из избы выпустил и думаешь, забуду грубости твои, не тут-то было. Вот еже ль сговоримся с тобой, тогда я подумаю. Проси, что хочешь. Коль будешь отпускать меня на охоту раз в 8 дней, тогда прощу тебя. Лаской одарю такой, что аж голову вскружит. Даю тебе месяц на искупление. Устоишь? выполню любое твоё желание согласен атай верил ей да и как такой красоте не поверить лониты родеют очи звёздами горят статное тело с осиной талией будто тетива натянутая а уста Да чего нежные так и манят к себе? И потекли дни. Весна дождаться не могла, когда снова в чаще окажется. Видит Богиня, она желала оставить чувство к зверю, смириться с судьбою затворницы в доме любимого мужа, но сердце А прежде мы тянулась к Лану, по нему не удержалась девоца облазна от обещаний Велеса. В каждом сне видела зверя, ласкала его, пламенем горело в руках его богатырских. Да и днями все мысли о Лане были, ежели полына терала, так вспоминала дубраву волшебную, ежели одежду стирала, В воде лик его мерещился. Когда в баню шла, так и вовсе томилась от желания скорее сердешному отдаться. От сих ежеденных мыслей просветлел лик девичий. Ланиты запылали пуще прежнего. Тело молодое, жизнью наполнилось, а то и схудало было, уж лицо какое бледное стало. Одним днем отправилась весна в гости к матушке с отцом. Я какой видали дочь так чуть от радости не заплясали родимая аж светилась от счастья кровинушка ты моя бросалась к дочери искра пришла голубушка глянь-ка отец вон как девка твоя от счастья вся сияет никак наладила жизнь с мужем покорилась упрямица наша Ох, матушка, я такой счастливой давно не была хотя желалась вне рассказать всю правду матери, но то были мысли запретные обрела я мир и покой в душе а дед отках уже думали не бойскратчиво начал отец тут спешка ни к чему отмахнулась краса ещё успеется как знать а туда вече повстречался я с судемиром идёт в глаза не глядит лоб морщит думал уж не случилось ли чего он мне в ответ мол дочка твоя от мужа бегает народ за спинами смеётся над ним ух злое было А та и сам виноват, нечего было брашку лакать в супружескую ночь. Я вот о чем поспрашать пришла, припала весна головой к плечу Благомира. Помнишь наш шалаш лесной неподалеку от Дивного озера? Стоит ли еще? Стоит, как не стоять, всех нас еще переживет. Я живую с добротной сосны выложил. А по кой тебе шалаш-то? Мне не нужен. Светих! Узнать просил, а то с ночевой пошел на дичь. А в чаще... Его не погода настигла, да нитки промок. Вот и поспрашал не для местечка какого тёплого. А, ну вот и поведай, Маша, лоша, нехорошо вот лета под дождём бродить, так и застудиться можно. Благодарствую, тятенька. Просидела весна у родимых до позднего вечера. Уже сумерки спустились, а ей всё ходить не хотелось. И так мы поднялась краса из-за стола дубового, как стук Раздался. Атай пожаловал. Тогда фыркнула дева от недовольства, но тут же словила взгляд материнский, отчего мигом сменила гнев на милость. А пока благомир встречал дорогого зятя Искра. К дочери поспешила, отвела ее в сторонку да зашептала, «Вижу, я замыслила ты что-то недоброе, и Атай...» Не мил тебе по сей день меня не проведёшь. Рассказуй, что надумала. Выдумки. У нас со тайм всё складно-то да ладно. Всё бы хорошо, только у весны щёки загорелись. А коль так-то знала мать, врёт голубушка, врёт. Ты гляди, в просак не попади. Не всю правду тебе, отец, поведал о встрече с судей миром, старейшина искры металл. Грозился прогнать тебя из дому поганой метлой, ежели не остепенишься. Вот до чего дошло, благомир. Думал, со стыда сгорит, пока тот бронился на тебя. Что ж ты вытворяешь, весна? Опомнись, доченька. Коль так, матушка, то и ты меня послушай. Я свободу свою никому не отдам, пускай меня хоть метлой гонит, хоть кочергой, хоть ухватом, так-то. Ах, ты ж диряза, кояная, покачала головой мать. Себя не жалеешь, так меня с отцом пожелей. Эх, родимая, с грустью вздохнула весна. Пожелевши вас я и попала в жоны катаев. Не требуйте с меня ещё и ниц пред ним пасть. Поняла тогда искра, какой камень на душе дочери возлежит, посему обняла весну. Емульча улыбкой одарила, да ласковым взглядом. А в улыбке той и во взгляде поселилась нестерпимая тоска. Чуйло материнское сердце случится большое горе